Глава 6. Майя. Сознание возвращалось медленно. Какие-то шумы, какие-то неприятные звуки и запахи добавляли новую боль к уже имеющейся. Как же я хочу освободиться от боли и больше не испытывать её. Не испытывать страха, ужаса и этой невыносимой безнадёги. Но рано или поздно всё проходит. И моё сознание начало возвращаться. И с ним вернулось нечто ужасное. Моя голова ужасно раскалывалась, но к подобной постоянной боли я уже привыкла. Тело моё затекло. Где-то в подсознании крутилась мысль, что я должна сесть, но силы отсутствовали. Даже открыть глаза не было сил. От вспыхнувшего внутри огня я задрожала. А когда пылыхавшее во мне пламя превратилось в обжигающее пекло, под кожей заползали воображаемые черви. Я открыла было рот, чтобы застонать, закричать, но голоса не было. Мне казалось, что меня пожирают заживо. Но скоро всё прошло. Словно кто-то свою боль и мои страдания, будто они были начертанными надписями на меловой доске. Распахнула глаза и увидела, как на меня смотрит мужчина. Человек, но у людей не бывает таких глаз. Его взгляд, взгляд ярких фиолетовых глаз, казалось, проникал в самую душу. По телу пробежала сильная дрожь. И вдруг его испачканное в крови какой-то зелёной слизи и чёрной саже лицо исказило непонятная мне гримаса. Он потянул ко мне огромные ручищи и показалось, что он собирается убить меня. Страх накатил невероятной мощной волной и сжал мои рёбра словно тисками. Я отшатнулась и закричала: И снова моё тело вспыхнуло ярким пламенем. "Нет!" заорал мужчина, схватил меня, несмотря на огонь, и тесно прижал к себе. Он сумасшедший. Мой крик разрывал лёгкие, но я не могла остановиться. Мужчина держал меня так, будто я нечто ценное для него. Пламя охватило нас обоих. Мужчина прижимал меня к себе и, несмотря на сильный огонь, не разжимал руки. Хотя пламя, как голодный зверь, перекинулось на него и охватило целиком, но он не кричал, не вопил от боли и страданий, которые испытывают живые существа, сгорая заживо в яростном огне. Он будто тоже не ощущал боли от огня. Я замерла в его объятиях, и не могла поверить. Мужчина горел, но не сгорал. Мой огонь его не уничтожал, как уничтожил всех тех, кто хотел причинить мне боль. Я с тобой, моя Дейра. Я с тобой. Всё хорошо. Я слушала его голос, зовущий меня странно, Дейра. Чувствовала его руки, обнимающие меня. страх исчез, как и исчезла ярость. Оторвалась от груди мужчины и посмотрела в его лицо. Пламя пожирало его изнутри. Оно плясало у него в глазах и даже во рту. Пламя вырывалось у него из-под ногтей. Он протянул ко мне руку, охваченную огнём, и повёл ею по моей щеке. Моя огненная дера Какая же ты невероятная, восхищённо проговорил он. В комнате было жарко, уже становилось трудно дышать от дыма. Я знала, что жар исходил от меня самой. Я вздохнула. Горячие губы скользнули по моему уху. И мужчина ласково прошептал: "Дыши, моя Дейра. Дыши. Я рядом. Я с тобой". Напряжение отступило, но не ушло полностью, смешавшись с облегчением, не самый приятный коктейль. Не в силах понять, что происходит, но убедившись, что рядом больше нет тех отвратительных заключённых, и нахожусь я явно не в тюрьме, снова взглянула на мужчину, продолжавшего меня обнимать и жмурится, словно кот, унюхавший валериану, сказала: "Меня зовут Нидера. Моё имя Майя. Слова сорвались с губ, и пламя тут же исчезло. Мужчина был жив и здоров, и ни один волосок не опалился на его темно-волосой голове. Он смотрел на меня с удивлением, обожанием и таким взглядом, будто перед ним предстало по меньшей мере божество. Майя. повторил он моё имя и расплылся в широченной улыбке Когда мужчина выпустил меня из объятий и помог сесть, а потом отступил, я внимательно его разглядела. Широкие плечи, узкие бёдра и длинные сильные ноги, затянутые в чёрные брюки. Я осмотрела его лицо, слишком угловатый, чтобы считаться красивым, и грязный. Отмыть бы его и посмотреть, какой же он. А ещё эти невероятные фиолетовые глаза, столь же необычные, как и его угольно-чёрные волосы, блестящие и гладкие, каких не бывает у обычных людей. Каждый сантиметр его тела излучал мощь и силу. он напоминал мне лезвие острое и смертоносное невероятно опасное этот мужчина не человек моё имя кесар прекрасная майя я твой дир мы истинная пара нахмурился от его слов Как же долго я тебя искал. Майя. Конечно же, я читала романы об истинных парах и знаю, какая между ними может быть крутая связь. Но то были лишь книги, сказочные истории, не более того. И судя по тем книгам, истинные пары чувствовали друг друга чуть ли не с первого взгляда. А пока Я лишь ощущаю дикий ужас и страх от всего происходящего со мной. Едва успела оправиться от болей, которыми меня награждали харийцы, так сразу же попала на жестокие бои без правил, призом в которых являлась я. Потом я начала гореть, но не сгорела, зато сожгла несколько страшных инопланетных мужиков, о чём, если честно, Ни капельки не сожалею. А теперь меня называет своей парой инопланетный мужчина, похожий внешне на человека, но всё же сильно отличающийся от моей расы. Не могу объяснить, чем. Но я интуитивно словно понимаю, что он совершенно другой. Похищение инопланетянами ты тоже считала выдумкой? Едка прошептал внутренний голос. И самовозгорание тоже для тебя из области фантастики. Но это происходит на самом деле, и происходит именно с тобой. Сглотнула и тряхнула головой. Прости, произнесла тихо. Но если честно, я тебя не понимаю. То есть вас. Кесарь. С какой планеты И как оказалось, в Жарзайской тюрьме спросил мужчина, не отводя от меня своих завораживающих фиолетовых глаз: "Я с земли?" ответила ему и приложила руки к груди. "Он может мне помочь. Меня похитили эти чёртовы харийцы. Они что-то ужасное делали со мной. Эту боль я до конца жизни не забуду". они хотели изменить меня, чтобы я смогла выносить их потомство. скривилась и добавила: мерзость. но я рада, что у них ничего не вышло. потому эти гады решили избавиться от меня и отдали зелёным громилам. но вы вытащили меня, да? мы ведь не в тюрьме? мы не в тюрьме, моя. мы находимся На Жарзайском корабле и летим на планету, на которой находится одно моё убежище. Там мы избавимся от корабля и полетим. Он на секунду замолчал, но потом договорил. Полетим в командный пункт, который находится в соседней галактике. Затем мы Помогите мне вернуться домой, прошу вас, проговорила с горячностью, оборвав его речь. У меня на земле остались мама, отец, брат с сестрой и жених. Жених? Вдруг яростно прошептал Кесэр и приблизился ко мне на расстоянии моей ладони. Его руки сжались в кулаки, жиловки заходили ходуном, а космические фиолетовые глаза едва не испепелили меня взглядом. Я испугалась его и сжалась вся в тугой комок, ощущая, как Жар начинает затапливать моё тело, и буквально через секунду я снова вспыхнула как спичка. Ясер сделал шаг назад и покачал головой. Не бойся меня, Майя. Я не причиню тебе вреда. Клянусь своей жизнью. Я сделала судорожный вздох, на выдохе закрыла глаза и попыталась успокоиться. распахнула глаза. Помогло. Огонь стих. Мне теперь нужно научиться как-то жить с приобретённым даром и научиться контролировать его. Почему вам не повредил мой огонь? спросила Кесаря, приводя себя и успокоив свою нервозность. Он криво улыбнулся и проговорил: "Потому что ты, Мая, Моя пара, и мы не можем навредить друг другу. Ты не можешь сжечь меня своим невероятным даром, а я не смогу навредить тебе к своей радости. О, вытянула губы трубочкой. А у вас какой дар? Я менталист. Вычитаете мысли? Цезарь усмехнулся. В том числе И вы сейчас читаете мои мысли? спросила задачно. Нет, ни в коем случае, сказал он серьёзно. Я использую свои способности только в крайних случаях и в основном по долгу службы. Видишь ли, мои способности имеют разрушительные последствия. Если я прочту мысли просто из любопытства, то мозг несчастного будет поражён. Ого. На пригласья и поёжилась. Но тебе не зачем беспокоиться. Мой дар не причинит тебе вреда. Клянусь. Хорошо, пробормотала и облизнула губы. Так что насчёт помощи? Вы поможете мне вернуться домой? Челюсть Кесарен приглась. Мне неизвестна такая планета, как Земля, ответил он. Моя планета находится в солнечной системе, начала я быстро говорить. От солнца она третья по счёту. Как называется твоя раса? Я, хмм, человек, ответила таким тоном, будто он глупость, спросил. Прости, моя, но вряд ли я помогу тебе. Мне неизвестно ни твоя планета, ни твоя раса. покачал Кесарь головой, а я опустила взгляд. Но когда мы доберёмся до моего командного центра, обещаю, что займёмся поисками твоего дома. Подняла на него взгляд, полный надежды. Глаза наполнились слезами. Благодарю вас, Кесарь. Но только я не отпущу тебя, Майя, сказал он на полном серьёзе. Никакого жениха у тебя больше нет. Я твой деир, и отныне мы не сможем долго находиться в разлуке. Хотела бы сказать, что я ничего не ощутила. Не было никакой молнии или вспышки, которая характеризовалась бы как любовь с первого взгляда. Мужчина как мужчина необычный, грозный, опасный. Наверное, многие женщины пустили бы по нему слюни. Но я смотрю на него, и у меня внутри ничего не ёкает и не дрожит. Да из чего он вообще взял, что я его пара? Подумаешь, не сгорел в моём огне. Может, это благодаря его ментальному дару. Но решила промолчать о своих умозаключениях. Пусть поможет найти мой дом. А дальше как-нибудь Разберёмся. Хорошо, согласилась я. Цесарь протянул мне руку. Я вложила в его ладонь свою ладошку, и он помог мне встать. Нам лететь недолго, но всё равно я должен знать, тебя ничего не беспокоит? Нигде не болит? Нет. Не болит, ответила ему и невольно улыбнулась, увидев настолько обеспокоенный взгляд А мой жених Генка никогда на меня так не смотрел, когда я болела или просто плохо себя чувствовала. Тут же совершенно незнакомый мужчина, ещё и с другой планеты, решил, что я его истинная пара, и вон как заботливо глядит на меня, за ручку держит, будто это не обычная ладонь, а по меньшей мере великая ценность. Нам нужно вернуться на мостик. Скоро нам предстоит ещё один гиперпрыжок, и мы должны находиться в креслах, проговорил Кесарь, ведя меня по коридорам пустынного корабля. Ещё один? переспросила его. А мы что, его уже совершали? В смысле, гиперпрыжок? А что это вообще такое? Ты был без сознания в тот момент. Нам было необходимо срочно оторваться от погони и обстрела Жарзайцев. Он остановился. Майя, ты не знаешь, что такое гиперпрыжок? Э-э Ну почему же знаю теоретически, ответила ему и почесала кончик носа. Сокращение расстояния, верно? Кесарь задумчиво поглядел на меня и спросил: Твоя раса путешествует в другой галактике. Да мы ещё даже до другой планеты долететь не смогли. Пока нет. Он кивнул. Я думала, что он сейчас посмеётся надо мной и человечеством в целом, что мы такие недоразвитые и примитивные существа, но насмешек не последовало. Вместо этого Кесарь сказал: "Твоя раса девственна и чиста, Майя. Когда-то и мой мир был вне видений, что происходит на просторах космоса. Дед рассказывал мне, что в те времена мир был невероятно прекрасен. Сейчас всё по-другому. На языке вертелось много вопросов. Но в виде печальный вид Кесаря, я решила подождать. Думаю, он сам потом расскажет. Гиперпрыжок это не просто сокращение расстояния. Пространство перед кораблём сжимается, а позади него расширяется. Чем сильнее степень сжатия и расширения материи, тем большее расстояние мы пролетаем. Мой корабль совершает огромные гиперпрыжки, так как двигатель у него мощный. Этот же корабль настоящее ржавое корыто, и наши прыжки можно сравнить с прыжками ребёнка. Любопытно. А сколько нам лететь до вашего убежища? Не больше 2 часов, ответил мне Кесарь, но вдруг застыл и резко обернувшись, прорычал: "Замри!" От его грозного рыка я испуганно вздрогнула и даже обернулась. К нам со спины подкрадывался жарзаец, и в его руках было оружие. Но сейчас он выглядел как статуя, недвижимый и страшный. Кесарь вырвал из лап застывшего инопланетянина оружие и отбросил в сторону. В первый раз он плохо поддался моему влиянию, проговорил мужчина, но теперь он не оправится. Что с ним? Что вы сделали? прошептала, чувствуя, как в груди бешено колотится сердце. Я его обезвредил, пояснил мужчина, прикрыв глаза и положив пальцы себе на виски. Есть ещё один. Эти двое слишком быстро пришли в себя и более того, сохранили свой разум. Странно. И я слишком много сил истратил. Не могу дотянуться до него. Кесерь распахнул глаза и, взяв снова меня за руку, сказал: Второй находится на мостике и меняет координаты нашего полёта. Значит, мы не доберёмся до убежища? спросила его едва шевеля языком. Неужели снова неприятности? Почему же? Доберёмся, уверенно сказал Кесэр. Только устраним небольшую проблемку. Он поцеловал мою ладонь и добавил: Вернись в медотсек и жди меня там. Хорошо? Я скоро за тобой вернусь. Вдруг кто придёт? вскрикнула я. Я с вами пойду. Никто не придёт, Майя. Я уничтожил всю команду. Почти всю. Остался один из них, но я быстро с ним разберусь. Вернись. Так я буду уверен, что ты в безопасности. И ушёл, оставив меня одну. Я икнула и огляделась. Тёмно-серые коридоры Жарзайского корабля тут же стали давить на меня, а застывшая фигура инопланетянина добавляла страху. Вернулась в медотсек, но без Кесри тут было невероятно жутко. Ну уж нет. Не хочу я быть одна. Кесрь, подождите меня, крикнула, выбегая из помещения и помчалась вслед за мужчиной. Только куда он ушёл? остановилась на развилке и посмотрела на два коридора. Один уходил влево, другой вправо. Вот же чёрт, пробормотала себе под нос. И вдруг за моей спиной прозвучал леденящий душу голос: "Стой смирно, самочка, и не двигайся, если хочешь жить". Замерла, хотя у меня душа ушла в пятки. Мужчина обошёл меня, наставив на меня оружие. Это был жорзаец, зелёный, уродливый и очень злой. А на его голове сидела какая-то металлическая штука по типу шапки, по периметру которой мигали разноцветные лампочки. От корпуса этой штуки отходили два толстых металлических провода, и они были как будто вживлены в шею и на пленитянина. защита от дара кесаря? Возможно. Этого я не знаю. Но страх уже расползался по моему телу как и жар, подобный огненной лаве. Кажется, я уже начинаю любить свой приобретённый дар. Быть может, когда-нибудь я скажу спасибо харейцам за эту суперспособность. А теперь иди. Сейчас мы горячо встретим твоего налётчика наразум